Вместо того, чтобы лезть внутрь, кот прижалась спиной к металлическому боку фургона возле самой двери и стала ждать. Если убийца выйдет, она набросится на него, пока он будет опускать ногу на землю, и тогда фактор внезапности окажется на её стороне. Кот казалось, что это будет самый подходящий момент для осуществления её планов, поскольку убийца, чувствуя, что перевернул своё дельце без сучка, без задоринки, должен был утратить бдительность и стать чуточку безопаснее. Благополучно покидая место своего преступления. Может быть, он даже и не выйдет, но ему всё равно придётся высунуть руку, чтобы захлопнуть дверцу. Стоя на верхней ступеньке, убийца вынужден будет наклониться вперёд, чтобы взяться за ручку, и тогда, пока он будет оставаться в этом неустойчивом положении, она сумеет вонзить в него нож прежде, чем он скрыется внутри. Внутри раздался какой-то шорох, затем мягкий удар. Кот на приглась. Убийца не появлялся. Снова тишина. С северо-запада неожиданно потянуло свежей кровью, словно где-то там, с наветренной стороны располагалась скотобойня. Потом этот запах исчез, и кот сообразила, что память сыграла с ней злую шутку, неожиданно напомнив Запах акровавленных простыней в спальне Пола и Сары. Алюминиевая стена фургона неприятно холодила спину, и кот невольно вздрогнула, представив на мгновение, как в неё проникает леденящий холод души человека, хозяйничавшего внутри. Ожидание затягивалось, и она начала понемногу утрачивать мужество вернувшийся страх умерил её ярость и мысли год стали всё чаще обращаться от мести к собственному спасению но она всё ещё могла существовать задумённая всё ещё могла хотя сохранение в сердце нистовой ярости уже требовало некоторых усилий Неожиданно убийца вышел из своего дома, но он не воспользовался дверью, возле которой затаилась кот. Она вдруг увидела, как тот, кого она ждала, выпрыгивает из водительской кабины. Коте едва не поперхнулась на полувздохе. Пронизывающий холодный ветер, предвещавший грозу, принёс с собой и горький запах поражения. Убийца был слишком далеко. Не отгощаямый больше телом Лауры, неотвлекаемый звоном цепей, он непременно услышал бы бросок кот и успел бы отреагировать. Фактора внезапности, который повышал бы её шансы, больше не было. Преступник стоял прямо у водительской дверцы в трёх десятках футов от неё. и потягивался почти лениво потом он повёл своими массивными плечами словно для того чтобы стряхнуть лёгкую усталость и потёр шею повернис он вправо убийца мгновенно бы её увидел если она не будет стоять абсолютно неподвижно он сумеет уловить её движение боковым зрением и тогда кот даже испугалась, что убийца почувствует её запах, поскольку он стоял с подветренной стороны от неё. Это нисколько бы её не удивило, так как весь его облик, молниеносная быстрота и грация движений были больше от животного, чем от человека. И кот готова была поверить, что он наделён не только зверинной остротой чувств, но и другими сверхъестественными способностями. Правда, в его руке кот не заметил и пистолета, с глушителем из которого был убит пол, однако оружие вполне могло оказаться у него за поясом. Если она бросится бежать, преступник просто застрелит ее, прежде чем она успеет удалиться на достаточное расстояние. Но он застрелит ее не насмерть. нечего на это надеяться он ранит её в ногу притащит к фургону и посадит рядом с лаурой с ней убиться позабавиться потом когда захочет закончив потягиваться убийца быстро двинулся к усадьбе он прошёл по дорожке поднялся на крыльцо и исчез внутри так и не обернувшись Дыхание, которое кот сдерживала так долго, вырвалось у неё из груди с негромким испуганным гудением, и она судорожно передёрнувшись, глотнула обжигающий холодного воздуха. Прежде чем мужество окончательно её покинуло, она бросилась вперёд и торопясь забралась в водительскую кабину. Кот надеялась найти ключи в замке зажигания. В этом случае она могла бы запустить мотор и уехать отсюда вместе с Лаурой, добраться до Напы и обратиться в полицию, но ключей не было. Кот бросила быстрый взгляд в сторону дома, гадая, сколько времени у неё ещё есть. Может быть, расправившись с обитателями усадьбы, убийца разыскивает деньги и ценности или выбирает себе сувениры на память. Это могло занять и пять минут, и десять, и даже намного больше. Времени могло бы хватить и на то, чтобы вытащить Лауру из фургона и чтобы где-нибудь ее спрятать. Нож все еще был при ней, и кот внимательно посмотрела на его чистое острое лезвие. Теперь, когда она пробралась во владение убийцы без его ведома, Драгоценный фактор внезапности снова оказался на её стороне. Сердце её тем не менее продолжало биться отчаянно быстро, а в пересохшем рту кто ощущала лёгкий железистый привкус тревоги. Водительское кресло повернулось под её руками и освободило проход в жилую часть дома на колёсах. начинавшуюся с небольшого холла, где кот увидела обтянутые вельветом встроенные диванчики. Стальной пол, разумеется, был покрыт ковровой дорожкой, однако после нескольких лет путешествий он слегка поскрипывал под её ногами. Почему-то ей казалось, что здесь должно пахнуть как в театре Гран-гуиноль. где ставились садистские пьяски, не допускавшие никакого притворства или игры, но к её огромному удивлению в фургоне приятно пахло свежезаваренным кофе и булочками с корицей.